Глава девятнадцатая. Георгий. Вау! Услышав мой восхищенный вдох, Даная отворачивается от зеркала, перед которым стояла, вдевая сережки, и улыбается. «Тебе правда нравится?» «Ты выглядишь абсолютно шикарно. Я, кажется, никогда к этому не привыкну». «Да ну тебя! Скоро я стану совсем толстой и неповоротливой». Да это бог. Может, хоть так на нее будут поменьше пялиться. Клянусь, это ужасно нервирует, когда на твою женщину облизываются все шакалы в округе. До президентского бала мы выходили в свет всего один раз, но и этого хватило, чтобы в полной мере это прочувствовать. А ведь к премьере фильма она так тщательно не готовилась. Тут же Голливуд отдыхает. Я в полной мере осознаю, что женат не просто на популярной женщине. Я женат на диве, на суперзвезде, для которой открыты двери даже такого закрытого, в общем-то, мероприятия, как президентский бал, куда меня не приглашали с роду. Лишний вес тебе явно не грозит. Прохожусь по ней жадным, ощупывающим взглядом. То, что Даная беременна, выдает лишь довольно аккуратный животик, который не прячет, а наоборот, подчеркивает изумительного кроя платья. Спускаясь в пол, то оставляет открытыми плечи, тонкие ключицы и ложбинку между грудей. Золотистая, кропотливая ручной вышивки. Но посмотрим. Ты тоже невероятно красив. На самом деле я вовсе не красавчик. Но если моя жена так считает, кто я такой, чтобы спорить? Пусть. Пусть обманывается как угодно. Пусть вообще никого другого не замечает. Я для этого сделаю все. Даже появлюсь на чертовом балу в довольно унизительном статусе плюс один. В конце концов, прав мой старик. Одна только иллюзия вхожести в этот круг — открывает ранее запертые двери для моего бизнеса. Но черт, как же это... стрёмно, что не мне приглашение прислали, а ей. Это основательно задевает. Я рос в довольно обеспеченной интеллигентной семье и в любом обществе чувствовал себя как рыба в воде. А тут я впервые ощущаю себя самозванцем. Несмотря на то, кто я есть и чего добился. Так и до комплексов недалеко. Но я гоню мысли прочь и, подав руку жене, веду ее к выходу. На бал нас провожают дед и Егор. Паршивец даже рот открывает, завидев мачеху. «Ну, нифига себе!» «Спасибо», — широко улыбается Даная. «Челюсть с пола подними, беззлобно замечаю я. Ничуть не смутившись, Егор наклоняется, шарит рукой по полу, разыгрывая целое представление. Мол, где же она, челюсть-то? хочет. Треплет его по вихрастой макушке, а перед выходом целомудренно целует в щеку. Кстати, она и на премьере не выпускала Егора из вида. Всячески поддерживала, представляла всем, кто к ней подходил. — Это Егор. «Мой пасынок. А это Святослав Алексеевич. Мой свекор». «Ага. Больше моего сына происходящим наслаждался лишь мой же отец. «Пусти козла в огород» называется. Он строил глазки, каждый подкативший к нему журналистке. А те и рады стараться, найдя в его лице надежный, как им казалось, источник информации». «Ну что ты опять хмуришься? Не хочешь ехать?» Мы в машине. За рулем Макс. Ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. Да нет, я просто старика вспомнил. Хорошо, что на этот раз у нас всего два приглашения. Ты чего? Он нам, между прочим, оказал неоценимую услугу. Когда принялся направо и налево раздавать интервью, кривлю губы в презрительной улыбке. Ну да. Я поначалу напряглась, а потом поняла, как лихо он их всех обвел вокруг пальца. Святослав Алексеевич — изумительный актер и манипулятор. Возразить нечего. Я сперва шипел на него, а потом понял его стратегию. Он так легко и открыто давал комментарии касательно нашего спешного брака, так искусно обходил острые углы, что весь следующий день она списали все. Даже самые захудалые издания. А еще через день они также благополучно о нас забыли, удовлетворив свой интерес. «Вся наша семья в восторге от Данаи. Жаль, у девочки такая занятость, что даже на свадьбу у нее не нашлось времени. Да-да, всему виной ее плотный график. Но торжество все-таки состоится. Дед Георгия — священник, может быть, вы знаете». Он мечтает их повенчать. Но это уж потом, после родов, когда Данная вернет форму. Она, как любая девочка, очень заморачивается на этот счет. Думаю, уже к лету мы устроим пышное торжество. Но прессу не позовем. Сами понимаете, частная жизнь и все такое. Впрочем, для вас, может, сделаем исключение. Хитрый лист так говорил всем, задабривая. Хотел бы я знать, какого чёрта ему понадобилось. «Может быть, он просто хочет стать частью семьи?» — осторожно замечает Даная. Семья ему никогда не была нужна. С тех пор многое могло поменяться. Он мог пересмотреть свои взгляды на жизнь. Лично мне показалось, что Святослав Алексеевич очень хочет наладить с тобой отношения. «Поверить в это трудно, но я не собираюсь спорить с женой». Беру ее ладошку и подношу к губам. Она гораздо важнее моих детских обид. Ни мать, ни отец уже не могут причинить мне боли. Или как-то выбить меня из равновесия. Я давно вырос. И теперь моя жизнь вращается вокруг совершенно других людей. Подъезжаем. В отличие от премьеры, на которой прессы было едва ли не больше, чем гостей, На президентском балу аккредитованы всего лишь два телевизионных канала. И то, насколько я помню, корреспондентов не допустят на сам банкет. Разрешат снять только красную дорожку. При нашем появлении к нам бегут сразу все. Сыплют вопросами. Даная не спешит отвечать, предоставляя мне право высказаться первым демонстрируя всем и каждому, что это она на экране звезда первой величины. А рядом со мной — просто влюблённая женщина. Да. Выходит, девочка и впрямь успела здорово изучить моих тараканов, раз так беззастенчиво мне подыгрывает. Не знаю, что ощущаю в этот момент. И благодарность, и какую-то идиотскую неполноценность. Как будто я недостоин, что ли ее недостоин вот я то помню кому из нас прислали приглашение хотя и понимаю насколько глупо измерять ими масштаб той или иной личности проходим за столик вслед за распорядителем а там уже галина и мой отец делать нечего вокруг десятки людей черт его знает кто за нами наблюдает тяну руку Он притащил тебя под дулом пистолета? Интересуюсь у Галки. Но-но, я завладел пригласительным, вполне себе честным способом. Это каким? Я раскрутила его на оплату трех операций в Германии. Коварно потирает руки Галка. Не продешевило? Отбиваю подачу, мысленно прикидывая, за каким чертом отцу могло это все понадобиться. Откуда мне знать? «Это ты мне скажи? Ты же выплачиваешь ему дивиденды». «Это закрытая информация!» Отец подыгрывает, важно задирает нос, но я-то вижу, что его мысли заняты другим. «Может, скажешь прямо, что происходит?» Интересуюсь я, разглядывая разношерстную толпу. «Я что, не могу просто захотеть провести время с семьей?» «Ты?» «Нет, не можешь». Отец ничего не говорит. Просто некоторое время на меня смотрит, а потом, завидев кого-то из давних знакомых, выходит из-за стола. Потом обсудим. Назревает один интересный проект. Что и следовало доказать. А я ушив прям грешным делом подумал, что батя на старости лет размяк. Запиваю горечь шампанским. За столиком появляются новые люди. Один крупный режиссер с женой. Видимо, гостей рассаживали по интересам. Следом — директор одного из крупнейших музеев и выдающийся дирижер. В скорости появляется и сам президент. Ведущие начинают программу, высокие гости ужинают. Туда-сюда снуют официанты. Звучат музыка, смех и разговоры. Постепенно народ расслабляется. Насколько можно расслабиться на таком мероприятии, и начинает потихоньку кочевать, сбиваясь в группки по интересам. Прием на самом высоком уровне мало чем отличается от происходящего на школьной дискотеке. Благо и мне есть чем заняться. Я даже благодарен Данай за возможность встретиться с некоторыми знакомыми. Порой очень полезно почесать вот так языки. Можно узнать много нового. В общем, на какое-то время мы с данаей расходимся в разные концы богато украшенного зала. И, увлечённой беседой, я теряю её из вида. Интересно, когда господин президент дойдёт до нас? Ну, пока его больше интересует общество дам. Жор, это он не с твоей женой секретничает часом? Ага, с моей. Пойду узнаю, не пора ли её вызволять. Кривлю губы в улыбке. Не знаю, какого хрена спешу. Просто спинным мозгом чувствую опасность. И это довольно иррациональное чувство, особенно учитывая тот факт, что в плане безопасности на этом мероприятии наверняка приняты беспрецедентные меры. «Где ты, твою бабушку ходишь?» На полпути меня перехватывает отец. «А что, собственно, случилось?» Волосы на затылке приподнимаются, но каким-то чудом внешне я остаюсь спокойным. «Твоя жена безумна! Я своим ушам не поверил, когда услышал, что она ему говорит!» «И что же?» «Блядь, Джора, она едва ли не по именам называет тех, кто на ее взгляд крышует распил бабла в страховой медицине! Заткни ее как-то, Христом Богом прошу! Ей же не простят! Ты это понимаешь?» Затыкать никого не приходится. Пока я собирался, Даная высказала президенту всё, что хотела. А теперь, как ни в чём мотиву не бывало, болтала с ним о грёбаном джазе. А вот и мой супруг, Георгий Астахов. Не знаю, были ли вы представлены? Нет. Нет, мать его, я не удостоился чести. Ну, господина президента я уж точно знаю. Тот захохотал, на что и был расчёт. Хлопнул меня по плечу, а обратился один чёрт к данае «Я дам поручение организовать какой-нибудь круглый стол. Подумайте, кто выступит». «Всё будет, Николай Викторович, можете не сомневаться». Десять, девять, восемь. Дожидаюсь, пока внимание с нас переключается на других и подталкиваю эту дурочку к выходу из зала эй ты чего в машине поговорим но я не закончила постой в машине рявкую на нас оборачиваются и я понимаю что только поэтому данная мне подчиняется шагает вперед спина ровная будто на кол проглотила голова высоко поднята ну вылитая королева а на деле на деле боже мой ну какая дура Внутри все мелко-мелко дрожит. От ярости. Но еще больше — от страха за эту... Эту сумасшедшую. Пройтись приходится прилично. Спецслужбы, отвечающие за безопасность собравшегося в одном месте цвета нации, не считаются с удобством. Хорошо. Прогулка позволяет проветрить голову. Глубокий вдох и протяжный выдох. Из ноздрей клубами вырывается пар. Опережая Макса, открываю перед ней дверь. Захлопываю. Обхожу машину кругом. Еще раз. Вдох. Выдох. Успокаивая себя. Не то ведь и впрямь наломаю дров. А потом буду жалеть об этом. Какого гребанного хрена ты творишь? В каком смысле? «В прямом, блять. Как тебе пришло в голову завести этот разговор? Ты в своем уме? При куче свидетелей, которые передадут твои слова всем тем, на кого ты указала пальчиком. Ты хотя бы отдаленно понимаешь, что это за люди?» «Нет. Нет. Ни хрена у меня не получилось. Ору. Все же ору. А она же сто пудов к такому не привыкла» а я ей, небось, каким-то конченным абьюзером кажусь. И да, не делай это. Но какого же чёрта она творит? Какого чёрта так подставляет себя? Ту, что мне принадлежит, без которой я, блядь, не могу, не дышу, не представляю, как банально жил. Я-то всё понимаю, Астахов. А вот ты, похоже, не очень. Здесь иначе нельзя. Ты либо вступаешь в открытое противостояние и ломаешь систему, либо и дальше терпишь ее несовершенство. Я терпеть не готова. И, кстати, твой тон «я не готова терпеть» тоже. Не знаю, с какими женщинами ты имел дело до меня, но я так говорить с собой не позволяю. Я... Я... Я... А в этом «я» где-то есть мой ребенок. Или им ты тоже готова рисковать? Твой ребенок? Я полагала, он наш. Ты цепляешься к словам. Знаешь, чтобы окончательно все не испортить, думаю, нам вообще сейчас лучше помолчать.